Игра в Венецию. Однажды в субботу София получила почту. Это была открытка с видом Венеции, а в адресе стояло ее имя полностью, с Фрекин впереди. Никто в семье не видел раньше такой красивой открытки. На глянцевой картинке были изображены розовые и золотые дворцы, поднимающиеся прямо из темной воды, по которой скользили гондолы, свет. Их фонарей отражался на водной глади, полная луна сияла в темно-синем темно небе, и красивая дама одиноко стояла на мостике, высматривая кого-то из-под руки. Открытка была со вкусом украшена золотым тиснением. Ее поместили на стену, воткнув за барометр. София спросила, почему все дома стоят в воде? И бабушка стала рассказывать о Венеции, о том, как город постепенно погружается в море. Бабушке довелось там побывать. Она оживилась, вспоминая о своей поездке в Италию. Ей захотелось рассказать и о других местах, которые она повидала. Но София желала слушать только про Венецию, и особенно про темные каналы с затхлой пахнущей гнилью водой, в которую с каждым годом все глубже и глубже погружается город, уходя вниз, в мягкую черную тину, где погребены золотые тарелки. В такой жизни, когда твой дом медленно, но неотвратимо погружается в воду, а после обеда тарелки выбрасывают из окон, даже есть своя изысканность. «Мама, смотри», говорит прелестная венецианская девочка, «сегодня... И кухня затонула. «Ничего, деточка», — отвечает ей мама, — «у нас осталась еще гостиная». Потом они спускаются на лифте вниз, залезают в свою гондолу и плывут по улицам. Во всем городе нет ни одной машины. Они уже давным-давно на илистом дне. Все ночи напролет раздаются только торопливые шаги на мостах. Время от времени можно услышать музыку, да еще скрип погружающегося в воду дворца и по всему городу пахнет тиной. София отправилась на болото. У кустов альхи вода побурела. В Во мху и зарослях голубики девочка прорыла канал и обронила в него золотое кольцо с ярко-красным рубином. «Мама, мое кольцо упало в канал». «Ничего, деточка, в нашей гостиной полным-полно золота и драгоценных камней». София пришла к бабушке и сказала: Зови меня, зови меня деточкой, а я буду звать тебя мамой. Но я же твоя бабушка. Дорогая мамочка, это же игра, пояснила София. Мама, будем играть, что это вопрос. Мама, будем играть, что ты моя бабушка? Я твоя деточка из Венеции. Посмотри, какой я сделала канал. Бабушка встала. Я придумала игру еще интересней. Будто мы, два старых венецианца, строим новую Венецию. И на болоте закипела работа. Они построили площадь Святого Марка на деревянных колышках-сваях, выложили ее плоскими камнями, провели несколько каналов и перебросили через них мосты. По этим мостам туда-сюда шныряли Черные муравьи, а внизу в лунном свете скользили гондолы. София что-то складывала на берегу из кусочков белого мрамора. «Посмотри, мама!» – закричала она. «Я нашла новый дворец!» «Деточка, я мама только твоему папе!» – встревоженно сказала бабушка. «Ах так!» – закричала София. «Значит, только он один может называть тебя мамой!» Она столкнула дворец в канал и ушла. Бабушка села на веранде и стала мастерить из бальзового дерева дворец Дожей. Когда дворец был готов, бабушка раскрасила его акварельными красками и позолотила. София пришла посмотреть. «Здесь, — сказала бабушка, — живут мама и папа со своей дочкой». «Вот за этим окошком». Девочка только что выбросила в окно фарфоровую тарелку, и она в разбилась на площади. «Как ты думаешь, что сказала на это ее мама?» «Я знаю, что сказала мама», — ответила София. «Мама сказала, — «Деточка, ты думаешь, у меня очень много фарфоровой посуды?» «И что ответила девочка?» Она сказала, дорогая мамочка, я обещаю тебе впредь выбрасывать в окно только золотые тарелки. Они установили дворец на площади Святого Марка и в нем зажили папа и мама с дочкой. Бабушка смастерила еще несколько дворцов. И тогда Венеция наполнилась жителями. Они перекликались друг с другом через каналы. Ваш дом... Насколько сел в воду? Моя мама говорит, что не больше, чем на 30 сантиметров. А, это не опасно. А что твоя мама гов... готовит сегодня на обед? Моя мама жарит окуней. На ночь все укладывались спать, друг подли друга, и было слышно только, как муравьи ползают по мостам. Бабушку все больше захватывала игра. Она построила гостиницу, траторию, это такой ресторан-трактир, и башню с часами и маленьким львом наверху. Бабушка не без труда вспоминала название улицы, ведь много лет прошло с тех пор, как она была в Венеции. Бабушка не, не без труда вспоминала название улицы, ведь много лет прошло с тех пор, как она была в Венеции. Однажды в их большой канал забрался зеленый тритончик, Так что транспорту приходилось делать большой крюк. Вечером полил дождь, и ветер сменился на юго-восточный. По радио объявили понижение давления и 6 баллов по шкале Бафорта. Это условная шкала для оценки силы ветра в баллах. Но никто не обратил на это особого внимания. Однако, проснувшись ночью, как обычно, бабушка прислушалась к дождю, барабанившему по крыше, и, вспомнив о городе на воде, забеспокоилась. Ветер усиливался, а между болотом и морем была лишь узкая полоска суши. Бабушка заснула и снова проснулась. Под шум дождя и волн она думала о Венеции и о Софии. Когда начало светать, бабушка встала, набросила поверх ночной рубашки непромокаемую накидку, надела широкоплечью Клеенчатую шляпу, и вышла широкополую клеенчатую шляпу и вышла из дома. Дождь был мелкий, но земля успела пропитаться влагой и потемнела. Вот теперь все пойдет в рост, рассеянно подумала бабушка. Крепко держась за свою палку, она двинулась навстречу ветру. Рассвет чуть брежел. По небу плыли длинные ряды облаков. На тёмно-зелёной поверхности моря вскипали белые барашки. Бабушка окинула взглядом залитой водой побережье и вдруг на пригорке увидела бегущую Софию. «Он утонул!» — кричала София. «Она погибла!» Открытая настежь дверь детской хлопала на ветру. «Иди ложись», — сказала бабушка. «Сними с себя мокрую рубашку, затвори дверь и ложись. Я найду дворец. Обещаю тебе, что я найду его». София ревела во весь голос и ничего не слышала. Бабушка взяла ее за руку, отвела в детскую и сама уложила в постель. «Я найду дворец», — повторила она. «Перестань реветь и спи». Бабушка закрыла дверь. Спустившись к берегу, она увидела, что болото превратилось в залив. Волны доставали до вереска на горе и откатывались назад в море. Кустики альхи торчали далеко в воде. Венеция затонула. Бабушка долго стояла и смотрела, потом повернулась и пошла домой. Она зажгла лампу и, надев очки, взяла инструменты и подходящий кусок бальзового дерева. Дворец Дожи был готов к семи часам, как раз, когда София проснулась и постучала в дверь. «Подожди немного», — ответила бабушка. «Сейчас сниму крючок». «Ты нашла ее?» — кричала София. «Она спасена?» «Разумеется», — ответила бабушка. «Все в порядке». Дворец был новехонький. Сразу бросалось в глаза, что... Он не знает, что такое наводнение. Бабушка схватила с ночного стойка стакан и вылила воду на дворец и потом, высыпав в руку содержимое пепельницы, потерла купола и фасад. Все это время София колотила в дверь, требуя, чтобы ее впустили. Бабушка открыла со словами. «Нам повезло». София тщательно осмотрела дворец. Потом молча поставила его на ночной столик. «Все как было, правда?» Осторожно спросила бабушка. «Тише!» Прошептала София. «Я хочу услышать, что она там делает». Некоторое время они стояли и слушали. Потом София сказала. «Все в порядке. Мама сказала, что ночью был сильный шторм. Сейчас она наводит порядок. Она ужасно устала». «Понимаю», сказала бабушка.